Глава 11 «Вот что, Инга», — сказал шеф непривычным для него слишком твердым и серьезным голосом. «Пора принимать меры». «Это как?» — устало поинтересовалась Инга, с тоской глядя на пейзаж с окном. «Было чего тосковать. Вчера поздно вечером шеф привез ее сюда, в эту маленькую неуютную квартирку, в спальном районе у черта на куличиках. Они долго ехали в темноте, так что Инга потеряла направление». Теперь она понятия не имела, в какой точке города они находятся, на севере, на юге. Дом стоял на особицу. С одной стороны от него был пустырь с огромной лужей посередине. По очертаниям лужа напоминала Каспийское море, как и Мэнга помнила его по школьным картам. С другой стороны была старая железнодорожная ветка. За все утро не проехал по ней ни один поезд. Справа виднелось бетонное строение самого мрачного вида, без окон, без дверей. За путями начиналась промышленная зона, серые безликие корпуса, кое-где огороженные старыми заборами. Многочисленные трубы не дымили, из чего Инга сделала вывод, что завод, чтобы он не производил, в данный момент бездействует. Но изредка приезжали машины, заляпанные грязью фургоны, грузовики с продранным верхом, все какое-то ветхое, бывшее в употреблении. Да, было отчего тосковать. Вчера шеф схватил ее и буквально волком вытащил из той квартиры, где они нашли обезглавленное тело Сикорского. Инга впала в ступор, и все бормотала что-то про голову, так что шефу пришлось даже легонько стукнуть ее по щеке, раз, потом другой. «Домой», — только и смогла проговорить Инга, очнувшись. «Домой, под горячей душой, стоять там долго-долго, чтобы прошла эта противная дрожь внутри». Не вышло. Шеф терпеливо твердил, что домой ей никак нельзя, что там ее уже караулют люди из мясоеда. А если не то утром обязательно за ней придут, когда обнаружат обезглавленное тело Сикорского. Инга, наконец, согласилась, что ей было все равно. Шеф привез ее сюда, в эту унылую, безликую маленькую квартирку у черта на куличках. Что за квартира? Чья она? Инга спрашивать не стала, знала, что у шефа достаточно таких убежищ. Квартирка была крошечная, одна комната, неправильная форма, в ней простой деревянный стол, допотопные раскладывающиеся диваны и сервант в котором вместо посуды сложены были какие-то старые тетрадки и журналы. Еще были кухня и прихожая размером со стенной шкаф, а санузел настолько крошечный, что вместо ванны там был поддон на полу и резиновый душ. Да, было чего впасть в депрессию. Вчера шеф был настолько любезен, что не оставил ее одну, а спал на кухне на раскладушке. И вот теперь заговорил с ней о деле. «Так о чем вы?» «Поеду к семёну и все ему расскажу», — сообщил шеф. «Дело зашло так далеко, что одному мне не справиться». Инга мгновенно разозлилась. Опять он только о себе. Оказывается, это он, но он один, без посторонней помощи расследовал это дело. Она тут вроде как ни при чем. Однако она не стала ничего говорить отвернулась, пытаясь успокоиться. Не хватало еще сейчас устроить истерику. Она взглянула на шефа Искуса и вдруг поняла, что это из-за нее он решил обратиться в полицию. После вчерашнего он решил, что она ему больше не помощник. Ну да, ее развезло там, в той квартире, потому что она разговаривала с живым Сикорским за полчаса до того, как нашла его обезглавленный труп. но да, вчера она почувствовала, что... Всего этого слишком много для нее, что она больше не может. «Делайте, как считаете нужным», — сухо сказала Инга. «Вы главный вам решать». «Ладно, я уже назначил встречу. Быстро изложу Семенову суть, дам кое-какие наводки и вернусь. Тебя тут никто не найдет. Только не уходи никуда. Если что, звони». С этими словами шеф исчез, как не было. Инга только вздохнула тяжело, запирая за ним дверь. Она походила по квартире, делать было совершенно нечего, не пялиться же в окно. От такого вида и впрямь можно окончательно запсиховать. Вдобавок еще пошел дождь, и стекло заливали косые унылые струи. Инга не привыкла бездельничать, а сейчас ей абсолютно нечем было заняться. Если бы был у нее компьютер, но он остался дома. Телефон шеф велел не занимать, чтобы она была все время доступна, мало ли что. Да Инга и не любительница была болтать по телефону, не было у нее таких подружек. Она вообще была одинока. «Одинокая волчица», — назвал ее как-то знакомый парень. Инга тогда даже не обиделась, она ничуть не тяготилась своим одиночеством. Ей даже нравилось, что никто не мешает, никто не лезет в душу. Так было не всегда. Это после смерти сестры она так изменилась. Раньше у нее было много друзей. Любила она компании шум, веселье, музыку громкую, праздники, чтобы на людях справлять, чтобы вокруг все веселились и счастливые. А главное, чтобы сестренка любимая рядом не получилось Инга прижала руки к груди до того отчетливо, осознала вдруг, что сестры нет и уже никогда не будет. Надо ж, более восьми лет прошло с той ужасной ночи, а она никак не привыкнет. Да как тут можно привыкнуть? И забыть тоже нельзя. Хватит. Это от безделия она совсем расклеилась. Нужно брать себя в руки, а для начала привести себя в порядок. Скрипя зубами, она попыталась принять душ. Не на что было повесить резиновый шланг. Он все время соскальзывал, вода проливалась мимо поддона. В общем, это не мытье, а одни слезы. Легче не стало, потому что противно было надевать несвежее белье. Из еды на кухне был только растворимый кофе, сахар и сухари, а еще лапша в пакетиках. Инга посмотрел на все это и выпила теплой воды. Вроде бы шеф обещал привести какой-нибудь с еды. Но она тогда замахала руками. «Лучше не надо. Лучше меня скорее отсюда выпустить. Он ведь все равно сделает, как хочет». Мельком взглянув на себя в кривоватое запотевшее зеркало, Инга еще больше расстроилась. Волосы висят безжизненными прядями, в глазах полная безнадежность. Кожа серая, губы сухие. «Нет, с этим нужно что-то делать». Инга нашла в прихожей свою сумку, хоть какая-то косметика в ней должна быть. Она рылась в поисках косметички, и под руку попалась книга. Обычная книжка в яркой бумажной обложке, детектив или триллер. На обложке мужчина самого демонического вида в черном фраке и цилиндре, вместо глаз вставлены хрустальные шарики. И название соответствующее «Человек без глаз». Инга даже не сразу вспомнила, каким образом эта книжка оказалась в ее сумке. Вроде бы такие ужастики она не читает в жизни достаточно страшного. А, да, вот на ней же штамп той самой библиотеки имени Скобичевского, куда убийца подбросил глаза предпоследней жертвы. С тех пор произошло столько событий, что Инга совсем про книжку забыла. Она так и валялась в сумке. Машинально она пролистала книжку. Не было никаких закладок и заметок на полях. Никто не записал номер телефона, не загнул уголок, не пометил иголочкой буквы. А для чего-то убийца оставил на месте преступления эту книгу. Не секретарша же ее почитывала в рабочее время. Ну, во-первых, он хотел указать на то место, где найдут глаза, то есть библиотеку. Но раньше-то он этого не делал. Во всех предыдущих случаях части тела или органа находили совершенно случайно посторонние люди. На выставке, в клубе, на концерте, в мясном магазине. И если на то пошло в библиотеке, глаза обнаружила тоже посторонняя женщина, несчастная библиотекарша, которая, кстати, тоже жертва. Выживет ли старушка после инфаркта? Вот вопрос. Девчонки-то той и рыженькая, небось, как с гусью вода, нервы молодые, крепкие, и не такой переживет. Так зачем преступник оставил в приемной книгу, чтобы ее нашла она, Инга? Для чего? Инга еще раз пролистала книжку. А что если... Там в библиотеке они нашли другую книгу, средневековую про казни. И на формуляре выписаны были фамилии всех жертв, только вместо... Последней фамилией был Шифр. Как там сказала тот специалист по шифрам, с которым консультировался шеф. Шифр, несомненно, книжный, только вот неизвестно, какую книгу нужно использовать для расшифровки. В этом вся трудность. Собственно, не так уж это и важно, поскольку зашифровано имя Сикорского, а он уже и так мертв. Инга задумалась ненадолго. Все-таки как-то странно, убийца ничего не делает зря, в этом они убедились. «Так что хорошо бы все же разгадать тот шифр. Нужно попробовать использовать эту книгу. Все равно у нее полно свободного времени». Инга достала листочек, куда на всякий случай списала цифры из той старой книги, и отыскала в серванте среди залежей макулатуры карандаш и школьную обгрызенную линейку. Там же вырвала пару листов из старой тетради. Так, первая буква обозначается группой цифр 18, 39, 26... 18 страница, 39-я строчка, 26-я буква. Инга нашла нужное место. Там стояла буква В. Хорошо, но не точно. Попробуем дальше. 41-я страница, 15 строчка, седьмая буква. Это оказалось О. Не факт, что правильно. Возможно, совпадение. Может быть, нужно отчитывать строчки не сверху, а снизу. Или же номер страницы не 18, а 183, а строчка 9-я. варианты. Но пока остановимся на этом варианте. Итак, сороковая страница, пятая строчка, буква пятнадцатая, «Р». Получается, фамилия начинается на «Вор». У Инги неприятно кольнулось сердце. Ее фамилия тоже начинается на «Вор». «Воронина?» в Глупости. При здесь ее фамилия? Таких фамилий может быть сотня. В воронов, Воронков, Вороновский, Воронец, или вообще не от птицы. Воровский, например. Кажется, он был... Какой-то большевик. У них в Луге раньше пансионат был имени Воровского. Соседка тетя Соня работала там поваром одно время. Итак, нужно продолжать. Следующая буква получилась О. Инга не стала скрушаться по этому поводу, а разгадала следующую. Это была буква Н, чему она не слишком удивилась. но ну, значит, фамилия псича от Вороны или Ворона. вспомнилось как в детстве она подшучивала над сестрой. Ворон — это муж Вороны. Линка еще сердилась, и правила русского языка плохо отдавались. Мелькнула мысль бросить сейчас все и книжку выбросить, вот, прямо в окно. Но нет, Инга не из тех, кто не доводит дело до конца. Нужно разгадать этот чертов шифр. Итак, следующая буква вышла И. Что ж, стало быть, это ее однофамилец. Ну да, Воронин. Ах да, еще одна буква. На этот раз А. Воронина. Инга почувствовала, как внутри все холодеет. Цифры расплывались перед глазами. Она потрясла головой, чтобы прийти в себя, затем приложила к строчкам линейку, так что руки дрожали. Получилась буква И. Сверинга отбросила все и лихорадочно отсчитывала строчки и буквы. инка Так, приплыли. Она проверила еще несколько букв. Серг. Все ясно. Можно не продолжать. Воронина Инга Сергеевна. Это ее полное имя, так что никаких случайных совпадений быть не может. Значит, убийца зашифровал ее имя, для того, чтобы она его расшифровала. И что он хочет этим сказать? Что она будет следующей жертвой? Инга сорвалась с места и заметалась по комнате, разыскивая мобильник. Нашелся он только в ванной, когда она уже умирала от страха. К счастью, шеф взял трубку сразу. Это мое имя. Слова пролезали с трудом, потому что горло сжал спазм. «Я расшифровала. Получилось мое имя». «Да что такое с тобой?» — спросил шеф. «Что происходит? Говори понятнее». «Я расшифровала. Последнее имя в книге». Инга крепко сжала кулаки, так что ногти больно впились в ладони, в той самой, что мы нашли в библиотеке. «Помню», — сказал шеф. «Но как?» «Да неважно, как», — закричала Инга. «Важно, что там написано мое имя. Воронина Инга Сергеевна». «Точно, Инга, ты не...» «Да не тормози ты!» — рявкнула Инга. «Я не рехнулась, не напилась, не накололась, и таблеток не наглоталась. Откуда бы? Русским языком говорю». «Слушай внимательно», — перебил шеф, — «мы уже едем. Дверь заперта? Никому не открывай. К окну не подходи, ни на какие звуки не реагируй. Телефон не выключай, слышишь? чтобы все время была на связи». «Господи!» — бормотала Инга. «Да что же это делается?» Она не могла, не хотела верить в этот кошмар. Но вот же перед глазами листок, где черным по белому написано ее полное имя. Что он от нее хочет? Отчего убийца выбрал именно ее? «Инга», — слышался в трубке голос шефа, — «соберись, не раскисай, возьми себя в руки. Мы скоро будем с Семеновым. Помни, никому не открывай. Будут кричать, пожар, потоп, могите, умираю. Ты даже к двери не подходи. Да знаю я, что вы со мной, как с ребенком. С досадой отозвалась Инга. «Квартиру все обойди, осмотрись. Ничего не изменилось?» «Да откуда я знаю, что раньше было?» Буркнула Инга. «Че тут смотреть? Не квартира, а конура собачья. Все видно». «Спокойно, девочка, спокойно. Ты умница, храбрая, решительная. Все пройдет. Мы выкрутимся». «Да не утешайте вы!» Крикнула Инга по инерции. На самом деле от ласковых слов ей стало чуть лучше. Однако расслабляться никак нельзя. Это она понимала. «Инга, мы уже на лестнице. Я стою у двери. Открывай». Она помедлила, немного прислушиваясь, точно, голос шефа. Она сумела открыть замок только с третьего раза. До того дрожали руки. Они вошли. Шеф, долговязый Семенов, а за ним совсем молодой худенький парнишка, обвешанный какой-то аппаратурой. Не взглянув на Ингу, парень принялся распаковывать аппаратуру, затем обошел всю квартиру, после чего дал заключение, что нет в ней никаких жучков и потайных камер. «Откуда им быть-то?» — отмахнулся шеф. — Инга, телефон выключа, а то мы с тобой до сих пор на связи. Ее телефон тут же зазвонил. Номер не определялся. Инга взяла мобильник в руки, как будто это была ядовитая змея. — Я слушаю. — Привет, Инга. Голос был скрипучий, какой-то неживой, бесполый. Она не стала спрашивать, кто это. Догадалась сразу же. — Ага, — протянул он. — Догадалась, сообразила. Умная ты, настойчивая. «Что тебе от меня нужно?» — перебила инка «Зачем звонишь?» «А ты меня не разочаровывай!» — голос противно рассмеялся. «Не притворяйся недалекой дурочкой. Сама ведь знаешь, что мне нужно. Видела уже и не раз». Шеф все понял по ее глазам и толкнул ее, делая знаки. «Тяни, мол, разговор, как можешь. Не вешать трубку». Краем глаза Инга увидела, как парень, что приехал у Семенова, муткнулся в экран компьютера и лихорадочно нажимает клавиши. Семенов стоял у него за спиной, вперившись глазами в экран. «Они хотят отследить звонок», — поняла Инга и усомнилась, получится ли. Но нужно им помочь потянуть разговор. «Что вообще происходит?» — спросила Инга, уже не унимая дрожь в голосе. «Пускай этот тип думает, что она вне себя от страха». Так оно и было. Только Инга пока еще могла держать себя в руках. Да и люди рядом. Все-таки она не одна. «Ты это скоро узнаешь», — ответил убийца. «Очень скоро». И не надейся, что тебе удастся сбежать или укрыться от меня. Никому это еще не удавалось. Но кто ты? Зачем ты устроил весь этот ужас? Для чего ты убиваешь столько невинных людей? Ты считаешь, что они невинны? На этот раз его смешка была и вовсе нечеловеческая как будто какой-то механизм вздумала веселиться. Очень скоро ты поймешь, что это не так. Шеф снова появился в поле ее зрения и делал странные знаки. Направлял пальцы себе в глаза, раздирал рубашку на груди и делал вид, что отрезает себе руки. Инга догадалась, что он просит ее затронуть вопрос о казнях. «Но почему ты выбрал такой ритуал? Почему для того, чтобы убить всех этих людей, ты использовал средневековые казни? Для чего эта жестокость?» «О, неужели тебя интересует только это? Как будто если бы я их просто убил, им было бы легче. И ты не должна упрекать меня в излишней жестокости». Ибо они умерли, не ведая ни о чем. Тогда, как ты, Инга, ты будешь знать все. Я приду за тобой. И не надейся, что ты сумеешь укрыться от меня, сумеешь спастись. От меня нельзя уйти, ибо я твое возмездие. Я тот, кто может все. Псих, сказала Инга, слушая короткие гудки. Самый настоящий псих. Удалось? Семенов в нетерпении тряс парня за плечо. Что у тебя засек? Дело не быстрое Парень вывернулся, не глядя на начальника. «Будем работать». «Ладно, вы пока работайте, а я Ингу отвезу тут, в одно место», — сказал шеф. «Собирайся, Инга». «Да что мне собираться-то?» — заворчала она. «Как будто у меня воз вещей и маленькая тележка. Опять по чужим людям болтаться. Забыла уже, когда в своей постели спала». Мужчины никак не реагировали на ее тон, поняли, что ворчит она не от вредности характера, просто это наступила разрядка после трудного разговора. «Точнее, это шеф все понял, остальные просто занимались своим делом». «Есть», — сказал парень, — «засекли его. Он в Кронштадте, там есть форте. Так вот он и на маленьком острове. Только на катере туда подойти можно». «Не может быть. К чему такие сложности?» — нахмурился шеф. «Техника не врет», — обиделся парень. Семенов вышел в прихожую и разговаривал там по телефону с самым суровым видом. «А он вообще кто?» — чтобы там спросила Инга у парня. «Кто майор Семенов?» — удивился он, — он, у, -у, -у и закатил глаза. «Поехали!» — напомнила о себе шеф. На прощание Семенов проводил ее внимательным взглядом. Его подчиненный даже не оторвался от компьютера. Машина свернула с шоссе, проехала мимо маленького застекленного магазинчика, покатила по безлюдной улице между рядами закрытых на зиму дачи. Впереди на берегу озера виднелось здание побольше, приземистый зеленый дом с нарядным крылечиком. Шеф остановился перед этим домом, по посигналил. К машине подбежала большая косматая собака, коротко взлаяла и остановилась, обнажив крупные желтоватые зубы. На крыльцо вышел рослый, немного сутулый мужчина, с длинными руками и надвинутые на глаза кепки. Разглядев машину, он окликнул собаку. «Руслан, свои!» Собака шумно сглотнула, захлопнула пасть, лязгнув зубами, склонила голову на бок. Угрузы и напряжение в ее позе сменились любопытством и ожиданием. Шеф открыл дверцу, выбрался из машины, протянул собаке заранее приготовленный кусок сахара. «Портишь мне пса», — с притворной строгостью проговорил человек на крыльце. «Здравствуй, Паша», — шеф подошел к хозяину, протянул ему руку. «Как живешь?» «Да у нас с Русланом порядок» отозвался тот. «Тишина, мертвый сезон, грибцы и пловцы давно закончили тренировки, лыжники еще не начинали». «Паша — комендант спортивной базы», пояснил шеф, повернувшись к Инге. «Он бывший спортсмен, занимался биатлоном, а теперь вот здесь, на пенсии». Затем шеф повернулся к коменданту и проговорил таким тоном, какого Инга никогда от него не слышала. «Павлик, у меня к тебе большая просьба. Хочу оставить в тебя эту девушку. Может, на пару дней, а может, и всего на день». «Ее зовут Инга, и она мне очень дорога». Инга удивленно взглянула на шефа, что это с ним. сколько знакома, ни разу она от него не слышала таких слов. В последнее время, правда, стал с ней повежливее, повнимательнее, но это от того, что знает она на пределе. И получается, что без нее это дело ему никак не раскрыть, вот заботится, как умеет. Инга точно слегка устыдилась, нехорошо так думать. «Все же шеф человек неплохой». «Ну ладно, жизнь покажет». «Нет проблем». Павел внимательно взглянул на Ингу. «У нас места много, не поссоримся, и Руслан своих не обижает». «Есть проблемы, Павлик», — возразил ему шеф. «За Ингой охотится один очень опасный человек. Не знаю даже, можно ли его назвать человеком, на нем уже как минимум пять трупов. Я очень не хочу, чтобы Инга стала шестой». «Да не волнуйтесь вы», — перебила его Инга. «Семенов уже говорил, они следят за убийцей, ему не выскользнуть». «Надеюсь». Шеф быстро взглянул на Павла. Тот ответил с серьезным взглядом. «Ты меня знаешь», — проговорил он наконец. «Со мной лучше не ссориться. И с Русланом тоже. Можешь спать спокойно. Никому мы твою девушку в обиду не дадим». «Спасибо, Павлик». В голосе шефа опять прозвучало какое-то незнакомое чувство. «Я тебе только потому это говорю, чтобы ты всерьез отнес к ситуации». «Не беспокойся, я сделаю все, что можно, все, что нужно, и Руслан тоже. Кроме того, у меня здесь сигнализация есть, хозяева базу установили по требованию страховой компании». «Спасибо», — повторил шеф, и на этот раз голос его был знакомым, как будто таял. Он повернулся к Инге и проговорил. «Ну, раз Паша с Русланом берут тебя под свою защиту, значит, можешь не волноваться. На них можно положиться. Паша человек надежный и очень сильный, и стреляет классно». Всё ж был чемпионом по биатлону». «Да ладно тебе», — засмущался Павел. «Это когда был-то в другой жизни?» «Мастерство никуда не девается», — возразил шеф и снова повернулся к инге. «Да, паш как-то наехала банда давно уже. Молодые отморозки из бывших спортсменов. Человек десять. Осталось из них двое. И те инвалиды». «Ладно тебе», — повторил Павел на этот раз, явно недовольный. «Хватит болтать. Пойдёмте лучше чай пить». Вот с Ингой чайку и попейте, а мне пора, меня работа ждет. Шеф шагнул к машине, потом остановился, взглянул на Ингу, потом на Павла. Ну, держитесь, завтра утром к вам заеду. Не беспокойтесь, — проговорила Инга, — у нас все будет в порядке. Все будет в порядке, — в один голос с ней произнес Павел. Шеф махнул рукой, сел в машину и уехал. Руслан проводил машину до поворота, вернулся, и подошел к хозяину, виляя хвостом. «Ну, Руслан», — строго поговорил Павел, — «начинается дежурство. Проверь периметр, смотри, чтобы чужое не прошел». Пес внимательно выслушал хозяина, склонив голову на бок и потрусил по тропинке вокруг дома. «А мы с тобой, Инга, пойдем чай пить». Павел поднялся на крыльцо и распахнул дверь. Павел привел Ингу в просторную комнату. Было не слишком прибрано, все-таки здесь жил одинокий мужчина, но тепло и уютно. В высокой печке потрескивали дрова, на столе, застеленном чистой клеенкой, стоял электрический чайник. Павел достал из шкафчика две кружки сахар, сухари с маком, банку меда. Они сидели напротив друг друга, и неторопливо пили чай и разговаривали. Инге казалось, что она знает этого человека много лет. Хороший такой дядька, спокойный, серьезный, а вот живет один, как перст. Здесь, конечно, тихо и воздух свежий, но как-то одиноко впрочем не ей говорить почему же вы не женились спросила она смелев и тут же осеклась что за пустая бабия болтовня в жизни она себе такого не позволяла это сейчас вдруг расслабилась в тепле дычающий да, хороший но павел как видно все понял правильно не встретил такую как ты усмехнулся он потом посерьезнел сперва не до того было один спорт а потом встретил было одну девушку да она ушла к бизнесмену Последнее слово прозвучало в устах Павла как ругательство. Инга хотела спросить еще что-то, но мысли путались. Она едва сумела сдержать зевок. «Да ты совсем устала», — забеспокоился Павел. «Пойдем, я тебе устрою спальное место». Он провел ее в другую комнату, куда тоже доходило тепло от печки. Достал надувной матрас, пару шерстяных одеял, подушку, стопку постельного белья. Инга поблагодарила его, но раздеваться и стелить постель не стала, накрыла матрас одним одеялом, укрылась все другим и заснула. Едва ее голова прикоснулась к подушке. Ей снился уже знакомый сон. Бесконечное тоскливое осеннее поле, до самого горизонта покрытое капустными качнами. Нет, она знала, что это не капустные качны, а человеческие головы. Головы безвинно погибших, убитых людей. Эти головы Тихо перешептывались, переговаривались между собой. Этот неумолчный шепот наполнял собой все бескрайнее пространство, поднимался к тяжелому осеннему небу. И вдруг раздался другой звук, тревожный и беспокойный стук, как будто кто-то стучал в окно, чтобы разбудить Ингу. И она действительно проснулась, проснулась и села. Она и не сразу поняла, где находится, что это за комната, но повторившийся стук в окно окончательно разбудил ее. Инга вспомнила спортивную базу, куда привез ее шеф, вспомнила Павла и его собаку. И снова повторился стук. Инга вскочила, не зажигая света, подкралась к окну, взглянула в него. За окном бушевала глухая синяя ночь. Хлестал проливной дождь, ветер швырял в окно струи воды, безжалостно раскачивал кривое дерево, росшее возле самого окна. Ветки этого дерева и стучали в стекло, как будто просили, чтобы Инга впустила их внутрь, в тепло, спасла дни погоды. Вдруг в темноте промелькнуло пятно света, должно быть, по улице проехала машина. И снова бушущая, сырая, непроглядная тьма, и только ветви дерева стучат в окно. Поняв причину, разбудившую ее стука, Инга немного успокоилась, но спать больше совсем не хотелось. Она тихонько подошла к двери, приоткрывая ее. В соседней комнате на столе горела свеча. Перед ней сидел Павел с книгой в руке, на коленях у него лежала винтовка. Услышав скрип двери, он повернулся, увидев в дверях Ингу. Проснулась? Да, проснулась. А вы что же не спите? Да в моем возрасте часто бессонница одолевает. Ага, как же, подумала Инга. И винтовка на коленях тоже от бессонницы. Вслух же она сказала другое. А что вы сидите при свече, как в девятнадцатом веке, для уюта? — Какой уют! — Павел махнул рукой. — Электричество отключили. Видимо, ветер провода порвал. Здесь это часто бывает. — Значит, сигнализация не работает? — Да ничего страшного. Руслан — лучшая всякой сигнализация. — Так он на улице в такую непогоду? — Ничего, он привычный. Павел встал, потянулся, подхватил винтовку длинной рукой. — Пожалуй, пройдусь, проведая Руслана. Он снял со стены прорезиненный плащ с капюшоном, накинул его, взял со стола фонарь, подошел к двери. Распахнул дверь, и в комнату ворвался ночной ветер, капли дождя, клочья, сырой, холодной тьмы. — Закрой дверь на засов, — велел Павел, прежде чем вышел на улицу. — Я приду, постучу так. Он стукнул в притолоку два раза, потом после паузы еще раз. Дверь за ним захлопнулась. Снова стало тихо и тепло. Инга зябко передернула плечами, задвинула железную щеколду, как велел Павел, подошла к окну. Сначала она ничего не увидела в темноте, но потом, когда глаза ее привыкли, заметила слабый просверк фонаря, двигавшийся зигзагами вдоль дома. Скоро этот свет пропал за углом. Инга вернулась к столу, села возле него, глядя на горящую свечу. Вдруг на какое-то мгновение в доме вспыхнул свет, неуверенно замерцал и снова погас. Снова только свеча горела на столе, разгоняя по углам тени старого дома. Инга смотрела на эту свечу, и вместо нее она увидела другие свечи, отбрасывающие неровные отсветы на низкий свод подвала и на мертвое лицо, на мертвое лицо ее сестры. я сейчас не время вспоминать ту страшную ночь. Ей нужны собранность и трезвость мысли. Инга повернулась к окну, за которым по-прежнему властвовала осенняя ночь. Почему Павел так долго не возвращается? Что он делает в темноте? Инга не могла справиться с беспокойством, ей хотелось двигаться что-то делать. Она встала, и как раз в это мгновение, словно в ответ на ее тревогу, в дверь постучали. Это был условный стук, о котором говорил Павел. Два удара, пауза, еще один удар. Инга облегченно вздохнула, подошла к двери, отодвинула ее тяжелую щеколду. Дверь распахнулась, спустив в дом сырую ночь. На пороге стоял высокий мужчина в мокром плаще с опущенным на лицо капюшоном. Он задержался в дверях, стряхивая воду с промокшего дождевика. За спиной у него промелькнуло пятно света, фары случайно проехавшей машины. Этот свет мгновение выхватил из темноты кусок ночного сада, словно резкий контрастный черно-белый снимок. Недалеко от порога Инга заметила в мокрой траве какое-то странное возвышение, словно груду трепья или... Додумать эту мысль до конца она не успела, потому что... Зазвонил ее мобильный телефон. Взглянув на дисплей, она узнала номер шефа. Зачем она звонит ей посередине ночи? Что случилось? Для этого нужна какая-то серьезная причина. Может, он хочет сообщить ей, что люди Семенова задержали убийцу, и опасность позади. Инга нажала кнопку, поднесла телефон к уху. — Я слушаю. Ты в порядке? В голосе шефа прозвучало беспокойство. Больше, чем беспокойство, настоящий страх. «Страх, которого Инга никогда в нем не смечала». «Да, в порядке», — удивленно ответила Инга, которая невольно передалась беспокойству шефа. «А в чем дело? Вы хоть знаете, который час?» Шеф медлил с ответа. «Да что случилось-то?» «Случилось. Он, этот убийца, снова обманул нас, обвел вокруг пальца. На Кронстатском форте никого не было. Он поставил там мобильный телефон, который переадресовывал все его звонки на другой номер. Так что он по-прежнему на свободе» и тебе по-прежнему угрожает опасность». Шеф помолчал секунду и добавил. «Передай это Павлу». «Передам», — отзвала Синга. И тут в голове ее словно что-то сместилось, что-то прояснилось, она снова отчетливо увидела картину, которая мелькнула перед ее глазами, до звонка шефа. Контрастный черно-белый кадр, мужчина на пороге, пятно света за его спиной и странная груда в траве, похожая на кучу мокрого тряпья. Или на мертвую собаку? Большую, мертвую собаку. И в том мужчине, который стоял в дверях, тоже была какая-то странность. Теперь Инга поняла, в чем дело. Рукава дождевика, которые были коротковато Павлу, на этот раз были длинны. Они почти целиком закрывали кисти рук. Инга повернулась к двери. Мужчина в дождевике задвинул щеколду, повернулся к ней. Мокрый капюшон упал на его плечи. Это был не Павел. Это был незнакомый мужчина с длинным лицом и узкими губами, которые кривились в издевательской улыбке. «Сюрприз!» — проговорил он и шагнул к Инге. Инга ржатнулась, выбросила вперед руку, целясь в горло незнакомца, но промахнулась, и в то же мгновение ее тело прошла молния высоковольтного разряда. Инга провалилась в глухую бездонную тьму. «Инга!» кричал в трубке голос шефа. «Инга, ответь, что там у вас?» Мужчина послушал немного, потом отключил телефон и растоптал его ногами. «Кой черт!» Шеф бросил телефон на пол. «Он нашел ее. Это просто дьявол какой-то. Он все время впереди меня». «Тебе не об этом надо думать», заметил семёнов «Тебе надо думать, как девушку спасти». «Боюсь, что уже ее не спасти», мрачно ответил шеф. Судя по прежним пятерым жертвам, он всё продумал, так что теперь его уже не найти, если он сам не захочет. Туда, на спортивную базу, ехать незачем. Павел убит. Чёрт, ну как же так? «Ребята мои работают», — неуверенно сообщил Семёнов. «Всем телефоном в Краснодарском форте. Как-то он с него сигнал получал. Они говорят, что можно попробовать по этому сигналу пойти». «Время, время дорого», — шеф забегал по комнате. «Перехват объявить?» Семенов пожал плечами. «Так мы же не знаем, какую машину искать. Патруль на базу послал, так они еще по такой погоде когда доберутся?» «Говорю тебе, он тщательно продумал план отхода. Так просто на дороге его не перехватишь. Но как он нашел Ингу? Я ожидал ей чистый мобильник». Семенов проговорил что-то в трубку. Через 20 минут явился шустрый парень. Я положил перед ним пуговку маяка. «Там, где я думаю?» спросил Семенов. «Ага, в твоей машине». — сказал Семенов шеф. Тот молча обхватил голову руками. Семенов вздохнул. Он никогда еще не видел своего бывшего коллегу в таком отчаянии. — Павла нашли, — сказал Семенов. — В тяжелом состоянии, но живой. Они его оглушили, а потом прикладом били. Но стрелять не стал, чтобы Инга не слышала. Медьки сказали, организм крепкий, выкарабкается. Еще там в одном месте следы краски остались. Видно, что в темноте об угол дома машиной задел. Краска черная, на ближайшем постуге БДД как раз видели черный мерз. Гордо он ехал, только вряд ли его отследят, данных маловато.